До сих пор и ни шагу дальше, сказала белка сама себе. Она провела черту на песке на берегу реки и остановилась перед ней. Она давно собиралась провести черту и не заходить за неё. Так я, по крайней мере, буду держать себя в руках, подумала она. Она устала и села на берегу. Медленно заходило солнце, покой и тишина царили над лесом и речкой. Иногда мимо пролетали запахи смолы и луговой травы. Белка положила голову на лапы и стала смотреть за черту. Ей казалось, что там всё было по-другому, но что именно, она так и не поняла. Белка! Белка! вдруг услышала она. "Да!" крикнула она в ответ, узнав голос сверчка. "Иди сюда!" звал сверчок. "Ты где?" "Здесь." Белка огляделась по сторонам и заметила, как в кустах что-то шевелится. "Ой!" сказала она. "Ты с неправильной стороны, я не могу к тебе подойти." Тогда я сам его съем, сказал сверчок. Белка встала на цыпочки, чтобы увидеть, что же он собрался есть. Согнулась на черту, но смогла увидеть только кончик его хвоста. Запах, однако, был знакомый. Подожди меня, крикнула она. Потом быстро оглянулась и, пока никто не видел, стерла черту хвостом. Может, это совсем неправильно держать себя в руках, подумала она. Я иду, крикнула она. Но когда она подбежала к кустам, сверчок сказал. Где ты была? Я уже сам его съел. Что, спросила белка. Ну, это, как же оно называется? Буковый орех. Точно! Как ты догадалась? Буковый орех. Но он съелся. И сказать что ж, очень было вкусно. Сверчок пожал плечами, а белка повесила голову и в сумерках поплёлась домой. Она твёрдо решила никогда больше не рисовать черту, ничего не планировать и не держать себя в руках. И если я когда-нибудь ещё раз скажу себе до сих пор, я должна немедленно покачать головой. Обещаешь? Она кивнула и пообещала это самой себе.